Глава 47. В светлую синеву ночи врывались отблески далёкого северного сияния, вспышки которого то и дело заряли всё фламандское побережье. Появление таинственных, навеивающих мистический страх разноцветных всполохов воспринималось столь весноу жителями побережья, то как вещий знак близкого конца света, то как требование небес прекратить затянувшиеся войны, которые Франция одновременно вела из Голландии, Испании, Австрии, Швеции и Дании. Впрочем, во все эти знаки и предзнаменования уже давно никто не верил. Другое дело, что все они служили вернейшим признаком холодного неурожайного лета, каковое случалось здесь довольно часто. Связан это было с предзнаменованием небес или нет, но море в тот вечер представало на удивление тихим, почти неподвижным. Свинцово-синяя гладь его лишь едва едва покачивалась под перегруженными рыбацкими баркасами, время от времени вздымая с неким подобием волны, которая точи же угасала у подножия прибрежных скал, медленно, словно сходящий ледник, тащилась к чёрному злому берегу и угасала, раздробленная остриями прибрежных скал. Вижу корабль, крикнул дозорный, сидевший с подзорной трубой в руках на вершине скалы у которой теснилось сразу три баркаса с казаками пять других баркасов, на которых ждали своего часа казаки и французские драгуны, притаились между соседними скалами в узкой бухте, чем-то похожей на густо поросший кустарником фьорд. Вижу ещё один, докладал казак с восторгом Марсо матроса, увидевшего посреди океана землю, быть которой здесь по всем картам и лоцям не положено. И их должно появиться три. Взглянул на вершину полковник Серко. Третье пока что нет. Эти двое идут рядом, почти борт в борт. Передай казакам, засевшим на скалах, чтобы приготовились. Напомни, чтобы не открывали огонь, пока корсары не высадятся на берег. Напомню. Ветра нет, проворчал стоявший соседним с полковнищем в баркасе сотник Гуран. Французский шлюп может не подоспеть. Тогда моли Господа чтобы жалился над их капитанами, ответил Сирко, не скрывая иронии. Что толку от их ворчания, говорил он себе. Нет ветра так, значит, нет его. Придётся сражаться только экипажами баркасов и шлюпок, которых удалось собрать по окрестным рыбацким деревенькам. Да и то несколько лодок пришлось основательно ремонтировать. Лучшие плотники фламанцы и казаки трудились над ними почти сутки. И не забудь о вёслах, Прошлой ночью к форту приближались испанские лазутчики. Их не тронули, вежливо подпустили. Гарнизон форта «беспечно пьянствовал», в кавычках, отмечая какое-то свое торжество. Возможно, день ангела-коменданта. Часовые тоже увлеклись весельем, и прибрежные пираты могли убедиться, что орудий восемь. Но три из них — муляжи, причем откровенная халтура. И казачьего лагеря у форта тоже нет. Любой мальчишка поселка мог подтвердить, что чужеземцы-наемники ушли в сторону Дюнкерка. Они действительно ушли из лагеря и поселка, чтобы рассредоточиться по окрестным лесистым холмам и готовиться к визиту эскадры командора Морано. «А вон и третий. Он приближается со стороны моря», — вывел Сирко из раздумья голос Дозорного. «Может, это шлюп французов?» проворчал полковник, что оказалось бы очень, кстати. Но достаточно было поднести трубу к глазам, чтобы убедиться: это не шлюп, и уж тем более не вооружённая двумя фалькенетами яхта с двадцатью солдатами на борту. Скорее всего, это был испанский бриг сын Самониг, наиболее быстроходный корабль эскадры Марана. Очевидно, командуор послал его пораньше, чтобы обнюхивал мили в окрестностях гавани. Оказывается, Ветер нам принёс не господь, а испанцы, указав рукой на распущенные паруса гуран. Смотри, как идут, прямо к форту. Только теперь Серко обратил внимание, что с моря потянуло холодным низовым ветром. Даже прикрытые скалами баркасы закачались на неожиданно взбудораженной зыби. Однако сейчас его занимало другое. Заметили ли испанский бриг на шлюпке и яхте? укрывшихся в скалистой бухте в двух милях отсюда, и сумели ли на самом бриге обнаружить засаду на баркасах, если бы заметили, командор, очевидно, был бы извещен об опасности каким-то знаком, скорее всего, пушечным выстрелом в сторону судов противника. Поднявшийся ветер зарождал в морском поднебесье и гнал к берегу не только волну, но и клубы ночной темноты, У берега не быстро сгущались, превращаясь в предгрозовой мрак, в котором скалистая береговая линия переплавлялась в гряду замысловатых призраков. Корпуса баркасов и обрисы силуэтов, затаившихся на них людей, невозмутимо вписывались в это призрачное сонмище. В просвете между скалами сирку уже едва мог различить поросший кустарником мыс по ту сторону бухты, на котором ждали своего часа Две сотни казаков под командованием полковника Геура. «Не увлекся бы наш князь Русич», — молвил Серко, осматривав подзорную трубу, заостренную, похожую на корму корабля, оконечность мыса. «Да вроде бы не из поспешливых», — обронил сотник Гуран. Он понимал тревогу полковника. «Если Геур погорячится и вступит в схватку хоть на несколько минут раньше обусловленного времени», то задержать прибрежных корсаров у кромки берега, а нужно позволить им пойти на штурм форта, потом внезапным ударом уничтожить охрану шлюпок, если таковая вообще предвидится, и захватив их, прийти на помощь баркасной флотилии Серко. Только таким образом отряду князя удастся лишить испанцев возможности отступить на палубы кораблей, чем они в самые критические моменты всегда довольно трусовато пользовались. Тем временем кабальеро демонстрировали прекрасную пиратскую выловку. Выйдя на рейд форта, все три корабля выстроились в линию параллельно линии берега, образовав некое подобие защитного вала, под прикрытием которого быстро спустили на воду шлюпки с корсарами. Однако, взгляды на эту шлёпачную россыпь было достаточно, чтобы понять, лодок у испанцев оказалось значительно больше, чем обычно бывает на боевых кораблях. «Оглянись, полковник!» — отвлек Сирко от наблюдения Гуран. «Француз появился!» Сирко так резко повернулся всем тулочем, что чуть было не выпал за борт. «Да, это шлюп Ангулем, быстроходный, значительно маневреннее, чем любой из кораблей испанской эскадры. Он должен был подойти со стороны моря и взять на абордаж Галеон Сантедер, или, по крайней мере, увлечь его в погоню за собой». И тем самым помочь абордажной схватке казаков. На бортах его, кроме шести орудий, было установлено ещё 10 фалканетов и из 10 каркебус. Так что в ближнем бою этот беззащитный перед любым галеоном шлюп ещё способен был показать свой норов. Ангулен пока что шёл вдоль берега, прячась за скалами, и вряд ли испанцы сумели заметить его. Но всё равно капитан шлюпа явно поспешил. Да и выходить ему следовало в открытое море, поскольку перед испанцами он должен был предстать в виде случайно проходящего мимо корабля неизвестной принадлежности. Как много в этой операции зависит не от храбрости, а от случая, от счастливого стечения обстоятельств, пожевал нижнюю губу Серко, от смекалки, а главное нервов каждого из офицеров. «Разве я не прав, сотник?» — спросил он таким тоном, словно Гуран обязан был вычитать его мысли. «Так ведь сейчас все узнаем», — уклончиво ответил Гуран, проверяя пистолеты. «Главное, чтобы не расстреляли нас еще у скал. Смотри, ветер сносит корабли в бухту, а значит, приближает к нам. Мы дали им бой у Дюнкерка, дадим и здесь».